«Эпилог». Люська заливисто хохотала. Ее смех разносился по всему саду. Довольная мама сидела в шезлонге с книжкой, жмурилась от солнечных зайчиков, прыгающих по деревьям, и ела вишню с блюдечка. Ваня осторожно подкрался к кустам смородины и выглянул. На траве сидела счастливая Люська, а рядом валялся здоровенный серый котище. Он виртуозно подбрасывал вверх разноцветные маленькие шарики, и ловко жонглировал ими всеми четырьмя лапами. Люська визжала от восторга, не забывая при этом хватать кота то за ухо, то за усы, норовя выбить один из шариков, но ей это никак не удавалось. Они были так увлечены игрой, что не замечали никого вокруг. Кот явно испытывал не меньшее удовольствие. По его шерсти время от времени пробегали синие искры. «Женуша!» прошептал ошеломленный Ваня.